Глава одиннадцатая Узнав, что гусарский офицер был сын графа Фёдора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась. «А, батюшки мои! Голубчик он мой! Данила, скорее беги! Скажи, барыня к себе просит!» Заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. «Лизонька! Устюшка!» Приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде, а вы братец. Братец, вы в гостиной уж ночуйте? Одну ночь ничего. Ничего, сестрица, я на полу лягу. Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика. Вот ты посмотри, Лиза, а отец красавец был. Куда несешь стол? Оставь тут. Суетилась Анна Федоровна. Да две кровати принеси, одну у приказчика возьми, да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калитовскую свечу поставь. Наконец, все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резидой постельное белье и приготовила постели.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 Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которую она жила с покойником. Старичок-кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и, смущенно довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье,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 И благодарил за помещение. Уж извините, что не роскошно, граф, он чуть было не сказал ваше сиятельство. Так уж отвык от обращения с важными людьми. Домик сестрицы маленький, а вот это сейчас зависим чем-нибудь, и будет хорошо, прибавил старичок и под предлогом занавески, но главное, чтобы рассказать поскорее про офицеров, Шаркая вышел из комнаты.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 Анна Фёдоровна не соглашалась. Лучше графа Фёдора Ивановича никто не был. И, наконец, уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «Для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше». Известно теперь, конечно, люди умнее стали, а что все таки граф Фёдор Иванович так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были.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 «Только хересу у вас осталось, братец?» «Нету, сестрицы. «У меня и не было». «Как же нету? А вы что-то пьете такое с чаем? Это Ром, Анна Федоровна. Разве не все равно? Вы дайте этого все равно, Ром». «Да уж не попросите ли их лучше сюда, братец? Вы все знаете. Они, кажется, не обидятся». Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется.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 «Право! Лучше не ходить!» – отвечал Корнет. «Или ферон дефрэй пурно ресевар. Они израсходуются для того, чтобы принять нас». «Вздор! Это их осчастливит! Да я уж и навел справки. Там дочка хорошенькая есть». «Пойдем!» – сказал граф по-французски. «Je vous en prie, monsieur. Прошу вас, господа!»